На площадке остались только Саша и Рыжий в ушанке. Забрали даже сиплую Сашу. Мать выбросила ей с лоджии веревочную лестницу. За одним мальчишкой вышла злая в подпитии мать. Она выругала сына и повела домой. Даже не взяла его за руку, а только материлась. Но мальчик был счастлив. Все же не одному возвращаться. Рыжий парень подошел к Саше. «У вторушиной родители знают?» Саша закрыла лицо руками. Уже почему-то в варежках. Все в маленьких круглых льдинках они неприятно оцарапали лицо и оставили чувство грязи. «Я не знаю. Я сразу убежала». Саша посмотрела на парня и, как лопнувший внезапно воздушный шарик, вдруг выпалила. «В нас стреляли из окна!» Стало легче. Она, наконец, произнесла это вслух. Хоть кто-то узнал о ее беде, пусть даже глупый парень, который не понимает время. Рыжий от удивления снял шапку. «Стреляли? Где?» У большой пятиэтажки. А где Анька? Там осталась. А где она живет? Далеко? Вон там. Пока они шли эти сто с небольшим метров, Саша все время втягивала голову в плечи и поджимала коленки, стараясь сделаться меньше. Она боялась, что снова начнут стрелять. А еще она боялась этого мальчишку в старом, и она наконец к нему присмотрелась в маловатом пальто. Компания рыжего была ей в тягость, но без него. Одной, остаться на темной улице стало бы совсем невыносимо. Поэтому она покорно шла за ним. В животе у нее будто застрял ком снега. От страха, тревоги, одиночества, от черного неба и громкого снежного хруста все внутри холодело и сжималось. Мамы нет, приедет поздно. Тоже пойдет одна по той кошмарной обледеневшей дороге, мимо той пятиэтажки. Саша представила, как над головой мамы раздается выстрел, и она точно так же бежит застревая в снегу и не смея звать на помощь еще чуть-чуть и саша разрыдается но тут ее одернул парень какой подъезд она заставила себя сдержать плач будто развернула поток слез от они хлынули назад и глаза сильно набухли второй отсюда в подъезде они сразу уперлись в дверь анькиной квартиры наверное уже вернулись родители саша встала перед дверью стучать страшно как сказать вашу аню убили а я убежала Они попросят показать место. Придется возвращаться, смотреть в те окна. А вдруг люди в фуражках еще не ушли? Вдруг они сидят у окна и снова собираются выстрелить? Сердце у Саши так заколотилось, что она слышала его в каждой части тела. В руке, в ноге, в ушах. В груди сделалось жарко. Она не могла постучать. Уставилась на дверь и молчала. Но тут к ней подошел Рыжий. Он снял шапку, выдернул шарф и скомкал их потом постучал. Как только раздался стук, все как бы оборвалось. Голова у Саши закружилась, ноги вдруг отяжелели и словно распухли. Она стала заваливаться на стену. За дверью было тихо. Парень постучал еще раз, потом еще, потом развернулся и несколько раз сильно ударил в дверь ногой. — Я Саня! — не выдержал он и снова забарабанил валенком в калоше. Саня! Из сорокового дома! — прокричал он громче. За дверью послышался грохот. Это Женя ставит табурет, чтобы дотянуться до глазка. Баба Тони совсем плохо видит. Иногда у них тоже выкручивали на этаже лампочку. В такие дни в глазок смотрела Женя. Саша подошла ближе, чтобы ее было видно в глазок. «Это я!» – пискнула она. В глазок смотрели. Женькин глаз закрыл его изнутри. «Да мы это!» «Аньку убили!» В квартире по-прежнему было тихо. Глазок еще несколько секунд оставался темным, а потом там появился свет. Женя слезла с табурета и пододвинула его вплотную к двери. В подъезде было совершенно темно. Светилась только крохотная точка в двери Анькиной квартиры. Парень еще раз постучал. «Э, вы че? Аньку убили у пятиэтажки!» За дверью послышалось шарканье. «Это баба Тоня» вышла из своего закутка в коридор. Саша прильнула к замочной скважине. На днях Анька застряла с бабушкой дома, когда родители ездили за товаром. Один замок открылся, а второй нет. Два дня Анька по веревке спускалась с балкона в школу и магазин, пока сосед-сварщик с третьего не вырезал им аккуратно нижний замок. Дырку закрыли фанеркой. Саша знала, если приложить к ней ухо, в квартире все будет слышно. Саша хорошо представляла, как глухая, растрепанная, в неизменной ночной рубашке и халате баба Тоня уставилась на дверь и на Женю. Посмотрела на Женю на дикие глаза, на прислоненный табурет. Саша была уверена, что слышала сквозь фанерку, как баба Тоня говорила и о чем. Вот какой-то рывок за дверью и Женин крик, а, -а, -а, -а который тут же оборвался. Это баба Тоня закрыла Жене рот рукой. Потом послышался звук шлепающих ног. Женька убежала в комнату. Сейчас баба Тоня, как и всегда, когда дети слышали за дверью подозрительный шорох, подпирала ее шкафом. Неужели Женя не узнала Сашин голос? «Побежали к окну!» — крикнула она рыжему и кинулась из подъезда. В темноте наступило на что-то склизкое. Ноги разъехались. Парень топтался рядом. «Ну давай! А зачем?» Саша поняла. Если баба Тоня стала двигать шкаф, она наверняка сейчас спустит маленькую Женю с балкона. «Да бежим!» — Саша сильно толкнула дверь подъезда. В подъезде была абсолютная темнота но снаружи оказалось еще темнее. На улице, кажется, не было уже никого. Надвигалась метель. Снег и тревожно раздирающий нутро шум она приносила со стороны железной дороги, откуда должна была прийти с остановки мама. И откуда еще недавно в нее, Сашу, стреляли. Саня первым спустился с крыльца, походил немного туда-сюда, заглянул в темные окна первого этажа. В коротком потертом пальтишке он стоял и смотрел на Сашу, беспомощно опустив руки. Луна выскользнула из-за облака и мгновенно осветила Саню. Саша получше его разглядела. Сопливый, лицо нездоровое и как будто исплаканное. «Да ну! Не может он плакать!» Она смотрела на маленького рыжего Саню, а тот стоял перед ней, перед окнами этого темного чужого дома. Стоял перед всем миром один в своем маленьком пальто с оторванным хлястиком. Такой же одинокий, как Саша. Он чем-то все же очень от нее отличался. От маленького Сани исходил дух отчаяния, безысходности и напускного наплевательства. Парнишечьи чьи бравады. Как от Максимки? Где же Саня живет? В каком доме? Он ведь сказал, в каком, а она прослушала. Саша вспоминала только, что видела его порой во дворе. Он всегда гулял допоздна и провожал других до квартиры. Теперь он стоял перед ней под лунным прожектором и мял в руках шапку. Долго мял, пока не замерз. Натянув ушанку на голову, он внезапно спросил. «А тебя почему не убили?» Саша прислонилась к стене, как будто на такой вопрос с открытой спиной отвечать нельзя. «Я не знаю». «А кто ее убил?» «Я не знаю». «Но ты же видела?» «Не видела. Там стреляли?» «Я убежала, а Анька нет». Саша помолчала немного. «Надо туда идти. Проверить. Вдруг она не умерла?» «Да подобрали уже!» Саня махнул рукой и вытер рукавом сопли. «Никто не видел. Когда начали стрелять, все спрятались. Одна пьяница только по улице шла. И еще женщина с капустой. Так это моя мама. Она сейчас пришла с работы. У нее полная сетка капусты». «А почему ты не дома тогда?» Саня уткнулся в пол. «Не разрешают». «Кто не разрешает?» Поразилась Саша. «На улице стрельба. Аньку убили. А ему не разрешают идти домой?» «Ну кто?» повторила она. Саня так и смотрел в землю. Мать сказала, до десяти не приходить. У нас новый папа. А сейчас сколько? Запереживала Саша. Вдруг уже десять. Как долго они звали мам во дворе? Сколько стучали бабе Тони? А ты время знаешь? Спросил Саня. Знаю, но у меня нет часов. У меня есть. Саня задрал рукав левой руки, и показались смешные часы с Микки Маусом на красном лакированном ремешке. Саша оторвала себя от стены и взглянула на часы. «Семь пятьдесят. Это сколько?» спросил, немного смущаясь Саня. «Почти восемь. Так мультики же!» — обрадовался он, но сразу вспомнил, что дома его не ждут. «А ты где часы взял?» «Это мои часы». Саня обиделся. «Да я их нашел!» «Вчера?» «Давно нашел!» И мне новый папа на 23 февраля ремешок поменял. Да, ремешок был другой. Саша тут же забыла про часы. Пойдем, Женьку, покричим, и ко мне. У меня мама на квартире, наверное. На какой квартире? Да, нам квартиру дали. Мама делает ремонт. А, -а, -а. и где дали? спросил Саня, как будто без интереса. Улица Имская, полевая, дом обороны. Ты знаешь, где это? Саня только покачал головой. Он не знал. «Я тоже не знаю», — сказала Саша. «Но я там была. Это очень далеко. Когда мама на квартире, она возвращается поздно. Как раз в десять. Пойдем ко мне. Мы тебя потом проводим». Саня обрадовался. «А тебе сколько лет?» — Саша с самого начала хотела спросить. На нее накатывали какие-то подозрения. «Мне-то десять было в феврале». «Десять? А ты в какой школе учишься? На песках?» Саня отвернулся. Он поскреб носком колоши снег и стал сгребать его в кучу. «Я в городе. Там специальная школа». «Какая такая специальная?» «Ну, там мы пять дней учимся». Саша не поняла. «Так и мы пять дней». «Мы там живем пять дней. Говорят, что это школа для дураков. Вторая. Но туда не дураков отправляют, а у кого мамы заняты. Рано утром в понедельник мама меня туда отвозит, а в пятницу я сам уже приезжаю домой. На автобусе. «А время вас там не учили смотреть?» Бездумно спросила Саша. Думала она о другом. Саня неделю не был дома, а его еще и не пускают. «Учили. Я близко вижу плохо. А вот тут, — он показал на часике, — не вижу, где там стрелка. Очень тонкая. А очки? Дома забыл. Да я так. Далеко-то я хорошо вижу. Пойдем к тебе телевизор смотреть. Сначала к Жене. Сказала Саша и побежала на другую сторону Анькиного дома. Луна вдруг скралась, снова стало темно. Очень темно и страшно. Саша едва смогла отсчитать второй от угла балкон. Остановилась под ним и тихо позвала. «Женя! Женя, это я!» За окнами тоже было темно. «Ну, Женя!» Саша не унималась. Она кричала и кричала Женьку до тех пор, пока на балконе не послышался скрип. «Ты здесь?» Спросила Саша, задирая голову. На балконе пискнул голосок. «Чего?» «Где тетя Лена?» «Дядя Валя?» Женя пододвинула табурет и высунулась в окно. «А тебе зачем?» «Аню надо искать. В нас стреляли из окна. Мы побежали, и я потеряла Аню». Женька молчала. Ее ружье-голова скрылась с балкона. «Убили ее!» Не выдержала Саша. «Не убили!» пропищала Женька. «Мама и папа уже знают!» К нам милиция приходила, и все потом уехали. Саней? Аньке отстрелили ногу, мама с папой поехали в больницу. Как отстрелили? Вздрогнула Саша. А ты чего домой не идешь? Спросила ни с того, ни с сего Женька и слезла с табурета. Для пяти с небольшим лет она неплохо соображала. Саша испугалась, что Женька сейчас захлопнет балконную дверь, и они с Саней вновь останутся одни на этой темной постылой улице. «Мамы нету дома!» — крикнула Саша в уже закрытые окна. И вдруг у нее вырвалось. «Жень, я боюсь! Можно к вам?» На балконе все затихло, но потом что-то скрипнуло, открылась ставня и показалась Женькина макушка. «Заходи!» Саша кинулась к подъезду. И тут вдруг подал голос Саня, про которого она совсем забыла. «А у вас телевизор работает?» Очень громко крикнул он в сторону балкона. Женька подтянулась к окну, чтобы посмотреть на Саню, но не доставала без табуретки, да и в темноте все равно ничего не было видно. «Это кто?» Саше стало стыдно, что она забыла про мальчика. «Это Саня! Ему до десяти домой нельзя!» Саша рванула за угол. Саня за ней. «Я с тобой! Можно я с тобой?» Вообще-то стыдно. Что подумают тетя Лена и дядя Валя, когда вернутся домой? Вдруг Анька в больнице умерла? У них горе, а дома чужие дети но Саню было жалко. Пока они прыгали под балконом, метель совсем разошлась. Саша посмотрела на свой дом и окна. Зажгли еще один фонарь, но он освещал лишь дорогу. Во дворе было темно. И непонятно, играет ли там кто-нибудь. «Пойдем. Только сам спроси». Они обогнули дом, заскочили в подъезд. Глазок Ванькиной квартире еще не светился, но баба Тоня уже двигала шкаф обратно. Пришлось подождать минуты две, пока она справится. Наконец, дверь открыли. Баба Тони впустила их, заперлась на все замки и пошла на кухню. Саня посмотрел на маленькую Женю. Он не ожидал, что она такая крошечная. Наклонился к ней и спросил. «Можно у вас мультики посмотреть? У меня сегодня мама занята». Женя пригласила их в комнату. Она смотрела Тома и Джерри. «Точно! Вот ведь они, Том и Джерри!» И как можно было забыть? Саня от восторга даже взвизгнул. Он-то спешил на «Спокойной ночи, малыши», где которую неделю подряд показывали старые мультфильмы. Тома и Джерри он видел лишь однажды, когда ходил с мамой в гости к бухгалтеру с ее завода. У него дома был видеомагнитофон. Сейчас Саня даже не успел снять пальто, так и сел на пол. На разложенный и застеленный бельем диван он постеснялся садиться. А Саша аккуратно сняла шубу, смахнула с нее специальным веником снег, отряхнула шапку, Все повесила на крючок и только тогда зашла в комнату. Дома она тоже могла завалиться у телевизора в шубе, но Анькины родители приучали к порядку и после зимней прогулки заставляли снимать теплые штаны на просушку. Саша сняла штаны и повесила их на батарею за телевизором. Саня это заметил и спросил Женьку. «Можно я тоже разденусь?» Женька молча смотрела мультфильм. Саня сам разделся, придвинул стул к батарее и развесил на спинке пальто и шапку. Штаны не снял. Наверное, на нем были только одни штаны. Вдруг Саша поняла, что мультики идут не по видео, это канал Паралакс. В 9 там показывали мультфильмы, с десяти обычное кино, а после полуночи эротику. Она знала об этом от Таньки, у них же была приставка для Паралакса. Иногда Танька звала Сашу смотреть мультфильмы или сериал Дежурная аптека. У тебя часы неправильно идут. Саша потянула Саню за руку и показала на циферблат. Его Микки Маус все еще показывал без десяти восемь. Саша пошла на кухню узнать время. Часы висели над дверью. Смотреть на них нужно было из кухни. Саша вдруг испугалась. Она всегда боялась бабы Тони каким-то не страхом, а тоской. Ей казалось, что баба Тони прожила такую тяжелую жизнь, что любому нормальному человеку нужно над этой жизнью плакать. Особенно теперь, когда баба Тони стала совсем старой, а последние жизненные силы, сколько уж там их отпущено. Отнимали Анька с Женей. Баба Тоня возилась на кухне и не видела Саши. Но та все равно поздоровалась. Потом посмотрела на часы. Почти половина десятого. В животе сразу все заледенело. И как она столько времени упустила. Мамы еще нет. Если бы вернулась, то уже бы пришла за ней. Потому что в такой час Саша может быть только у Аньки. Очень хотелось есть. Они с Анькой после обеда ничего не ели. Саша и обедать-то не хотела. Она заглянула бабе Тони за плечо. Та в кастрюле мяла толкушкой картофельное пюре. Снова с луком. На плите грелось молоко. Все то, чего Саша так не любила. Она еще раз поздоровалась с бабой Тони через ее спину и пошла в комнату. Но та вслед крикнула. «Ужин! Зови Рыжего!» Саня, сидя на полу, смотрел, разинув рот и не мигая, как большой злой пес на экране срывается с цепи и гоняет по двору Тома. «Там есть зовут» сказала она тихонько. Саня даже не шевельнулся. «Есть пойдем», повторила она громче. «Ага», ответил он, не двигаясь с места. Саша пошла одна. Баба Тоня уже разложила по тарелкам картошку и теперь разливала молочный суп. Вдруг она поставила кастрюлю, вытерла руки о свой бесменный халат и крепко прижала Сашу к себе. «Придет, мама, придет! Нюрочку-то нашу увезли! Не пришла домой!» «А ты хоть пришла, девонька моя? Не плачь! Придет мама!» Саша обняла бабу Тоню, уткнулась ей в живот и заплакала. «Убили, Аньку! Убили!» Она не могла поверить, что Анька жива. Если бы Аньке только прострелили ногу, она бы ползла за ней. А Анька не ползла, это Саша точно помнит. Баба Тоня, к вечеру еще больше исхудавшая, лысая и высокая, как жерть, одной рукой прижимала Сашу к себе а другой гладила по голове, когда в дверь постучали. Глухая старуха услышала стук первой. Своими совсем иссохшими руками она взяла Сашу сзади за воротник платья и повела по узкому коридору в комнату. Женька и Саня уже вскочили с пола и стояли испуганные в самом дальнем углу. К ним же баба Тоня поставила Сашу и молча подошла к двери. «Кто — Кто? — крикнула она страшным голосом, как будто стояла не за дверью, а на краю бездны из которой ее вызывала к себе смерть. «Кто?» — рыкнула баба Тони еще раз. В дверь забарабанили чем-то тяжелым. «А это кто? А ну открывай! Где дети?» Саша сразу узнала. «Мама! Мама!» Она кинулась к двери. Саня почему-то тоже побежал в коридор и тоже кричал «Мама!» «Это моя мама!» Саша подлезла под руки бабы Тони, чтобы побыстрее открыть замок. Но старуха не сразу отошла. Она взяла Сашу за плечи, развернула к себе и громко спросила. «Мать? Да, мама!» – закричала Саша. Пока баба Тоня ковырялась замками, засовом и цепочкой, Саша вопила. «Мама! Я здесь! Мама!» Саня подпрыгивал рядом. То ли он заразился ее радостью, то ли представил вдруг, что это и в самом деле за ним пришла мама. Он кричал сквозь дверь. «Мы здесь! Это мы!» Когда баба Тоня справилась с замками, Саша увидела злое лицо матери. В руках у нее была палка от раскладушки. Она зашла в коридор, увидела бабу Тоню и немного успокоилась. Видимо, когда баба Тоня зарычала через дверь, мама очень испугалась и не поняла, кто это. «Ты почему не дома?» Еще злилась, но уже начала успокаиваться мама. Саша так много хотелось объяснить, что на улице темно и не горят фонари, что метель продувает нутро и звенит в ушах тупой тоской что нет никого во дворе, что всех детей за пять минут разобрали с улицы родители, что позвали даже сиплую Сашу, что она хотела попроситься к тете Оле, но та не вышла, что подниматься домой страшно и нет сил, что совсем недавно в нее, Сашу, стреляли, и она убегала, как живая мишень по белому снегу. Но мама сразу спросила, «А где штаны? Ты почему без штанов?» Она проверила, нет ли кого в коридоре, потом вошла в прихожую и закрыла за собой дверь. «Сушу! Я сейчас!» Она сдернула с батареи свои махеровой штаны и кое-как их напялила. За десять секунд надела пальто, шапку и валенки. «Спасибо!» сказала она бабе Тони. И потом Жене. Они уже выходили в коридор, когда подскочил Саня. «Я с вами!» сказал он бодро. Наклонился завязывать на ботинках шнурки и вдруг оттуда снизу, беспомощно и очень жалко спросил. «Можно?» Мама строго спросила. А ты почему не дома? Где родители? Саня весело прожурчал. А мне к десяти сказали вернуться. И всегда ты так поздно гуляешь? Когда у нас новый папа, уже не столь задорно ответил он. Саша на мама переложила палку в другую руку, похлопала ею по ладони, как бейсбольные биты из фильмов, и совсем не строго спросила: И где твой новый папа? Где ты живешь? Я в сороковом, на пятом этаже. Саша ахнула. Сороковой — это ведь за их домом. Обычные дети к ним во двор почти не ходили, потому что их площадку оттуда не видно. Из сорокового дома прибегали только хулиганы и беспризорники. Ненужные дети, за которыми никто не следил. И Саня, значит, ненужный. Его дом — это самый страшный дом. Он последний. За ним овраг и свалка. Самое страшное место на лесобазе. — Ну, пойдем к твоему папе, — строго сказала мама, постукивая палкой по ладони, Будто так набивала в руку сил. Они вышли на освещенный пятачок возле подъезда. С мамой и маминой палкой теперь было совсем не страшно. Саня тоже повеселел. Он просто сиял от счастья. Саша была не до радости. Она все пыталась сообразить, поняла ли мама про Аньку, про то, что это в них сегодня стреляли. Рассказать-то было некому. Завтра в школу не пойдешь. Со мной поедешь в училище. Мама посмотрела на Сашу. Это потому, что в нее стреляли? весело будто на викторине спросил саня в кого стреляли не поняла мама она остановилась зажала палку под мышкой и поправила свою шапку ну в дочку вашу и в эту аню убили жаньку саша закричала да не убили сказала ведь женя что ей ногу прострелили ага горько усмехнулся саня а ты ее видела слышала нет мама затопталась нелепо Стала озираться по сторонам, перекладывать палку из одной руки в другую. Туда-сюда. Туда-сюда. Как будто их окружили грабители, и она сейчас будет с ними разбираться. Правда, в тебя стреляли? Наконец-то. Саша ждала этого мгновения весь вечер. Теперь можно было открыть широко рот и выпустить из себя звериный рык. «Мама, в нас стреляли!» Проорать, изъедавшие ее изнутри слова так, чтобы уши от собственного голоса заложила. Пусть слезы хлынут, пусть горло от надсады лопнет. Пускай! Все равно будет легче, чем сейчас, чем было весь вечер. Но зачем пугать маму, у которой в 42 года больное сердце и камни в почках? В ней 152 сантиметра роста. Она идет с легкой алюминиевой палкой в самый страшный двор самого страшного района города. С ней двое маленьких детей. Скоро ночь. На улице стреляли. Как же должно быть страшно самой маме. И почему она, глупая Саша, решила вдруг, что теперь они все в безопасности? «Стреляли!» Мама трясла ее за плечи. Палка упала на снег. Мама только повторяла снова и снова. «Стреляли!» «Стреляли!» «Стреляли!», Стреляли Саша собралась с силами. «Стреляли!» «Но я не испугалась!» Она подняла палку, прижалась к маме и подтолкнула ее вперед, в тот самый страшный двор. «О, Господи! Вспомнила мама про Саню. Видно было, что она перестала его замечать и забыла, зачем они свернули к сороковому дому. «Господи!» — повторила она. «Давай, давай быстрее к твоей маме!» «Пятый этаж! О, Господи!» Во дворе никого не было. И ничего ужасного тоже. Качели, круглая карусель с выломанными сидушками, наполовину заметенная снегом, турник для выбивания паласов. Саша, осмелев, потянула маму к подъезду. «Нет уж!» Вон какая темнотища. Пусть сами спускаются. Действительно, свет на лестницах не горел. Саня вытер сопли, оттянул от шеи шарф, снял мокрые, так и не высохшие варежки и негромко крикнул в окно посередине пятого этажа. Мама! Мама! Окно равнодушно темнело в ответ. Мам, это я. Саша отвернулась и сделала вид, будто откапывает носком в снегу что-то интересное. Она боялась, как бы Саня сейчас не расплакался. Наверное, ему не хочется, чтобы его видели таким. Ненужным, напуганным, зарёванным. «Ну, мам!» — протянул он уже совсем тоскливо. В его окне зажегся свет. Серый и блеклый, как в анатомке. Окно приоткрылось. «Рано еще. Я позову!» Позовет она!» — буркнула мама и тоже сняла варежки. «Ну-ка, как там твою маму зовут?» Саня мялся. «Да я тут подожду. Нет же никого. Совсем не страшно. Она меня позже позовет, я сам дойду. Спасибо. Как, спрашиваю, зовут? Да Нора». «А отчество?» встряла Саша. «Ивановна». «А фамилия у тебя какая?» «Петухов». Мама приложила руки к арту рупором и крикнула на всю улицу. «Нора!» Голос у мамы очень громкий. Она артисткой стать хотела. И в молодости даже убежала в Москву. Училась у Олега Ефремова, но бабушка приехала за ней и забрала на север, где они тогда жили. Бабушка считала, что артистка — это не профессия. Мама пожила немножко дома и снова убежала, но уже не в Москву. В Тюмени пошла учиться на товароведа. Но голос у нее остался. Она на работе лучше всех пела. И громче всех. Сейчас она крикнула так громко, что в темных окнах загорелся свет. Только в Санином окне его как раз погасили. «Иди, твою мать!» – выругалась мама и строго, как со своими учениками, крикнула. «Нора Ивановна!» Окно не реагировало. Мама в третий раз закричала. «Нора Ивановна! Мамаша! У тебя тут сын один оденешенник, стоит!» Тишина. Окно молчит, не светится. «Нора Ивановна Петухова! На улице стреляли! Убит ребенок!» Сейчас вся лесобаза узнает, что у тебя сын один во дворе, пока ты под мужиком лежишь. А ну, спускайся, лярва!» Лесобаза точно услышала. Мама громко кричит. Она рассказывала, что их учили так со сцены шептать, чтобы в последних рядах в зале слышно было. А уж если мама закричит... «Это я, Петухов!» Саня дернул маму за пальто, отвернулся и сел на заснеженную карусель. Он расстроился за свою маму. Или ее застыдился. Ты, Петухов? А мать кто? Саня оттолкнулся ногой и поехал на карусели. Шереметьево. Вот террас. И откуда вы у нас такие взялись? Я таких фамилий на лесобазе еще не встречала. Каких таких? Стыдливо спросил Саня, будто Шереметьево — это очень плохая фамилия. Благородных, ответила мама и снова начала кричать. Нора Ивановна ш... На фамилии Саня на окно наконец ожило. Открылась ставня, вторая, Высунулась голова. Сейчас спущусь. Только это не Нора Ивановна сказала, а мужчина. Новый папа, стало быть, бедный Саня. Саше хотелось сесть с ним рядом, обнять его, варежки ему надеть. Он их бросил на снег, заледенеют ведь. Больше всего Саша боялась смотреть в глаза таким ненужным детям. Уж лучше по теплотрассе ходить или железную дорогу перебегать. Не так страшно. А Сане в глаза смотреть страшно. Она видела таких детей и обходила их. Знала, у кого в глазах бездна. У Димки Рахитика были такие глаза. Димка не был дураком, он все понимал. А Саня умный, он знает, что не нужен. Его, если говорить по правде, тоже в интернат сдали. Живет там пять дней подряд. Пока они вместе ходили вечером по темной улице, пока смотрели уже не мультфильмы, их объединяло то, что у обоих не было рядом мамы. А теперь видно, что между ними огромная разница. Саша на мама спешила домой. Она делала ремонт в квартире, чтобы побыстрее вместе с Сашей уехать с лесобазы. Маме Саша нужна, так нужна, что мама банки с краской одна таскает, сама линолеум стелит и даже рискует иногда возвращаться на последнем автобусе. А Норе Ивановне Саня не нужен, вот и все. И что тут ему скажешь? Саша отвернулась и стала снова ковырять носком валенка снег. Вскоре вышел мужчина в форме. Саша прижалась к маме. «Это же милиционер!» «Мамочки!» закричала она и побежала из двора. Мама с милиционером бросились за ней. Саня кричал что-то вслед. Он тоже побежал. «Нет!» орала Саша еще сильнее. «Главное не оборачиваться. Пусть так стреляет. Она второй раз не хочет это видеть. Нет!» «Ты чего?» Милиционер догнал ее, схватил за шубу и развернул к себе. Саша кричала ему в лицо. «Вот он, тот крик, который она сдержала тогда, запихнула в себя, закупорила наглухо, чтобы не напугать маму. «Это он! Он в нас стрелял! Милиционер стрелял!» «Да ты что!» Мужчина растерялся и выпустил Сашу. Мама тоже растерялась. Саша побежала в свой двор. У подъезда она остановилась, заходить туда не хотела. Ее все трое догнали. «Я же не милиционер! Ты что?» У меня и оружия нет. Кто стрелял-то? Стреляли в них дядя Володя, у пятиэтажки длинной. В нее и Аньку Вторушину. Вон из того дома. Аньку эту то ли убили, то ли ногу прострелили. Я не понял что то Когда стреляли? Милиционер до конца застегнулся, надел нормально шапку. Саня переспросил Сашу. Когда в вас стреляли? Саша молчала. Дядя Володя? Да это что тот самый. Вот и увиделись они с мамой. Правильно она тогда сказала. Не нужен ей папа. Сидела бы теперь вместо Сани на карусели и сопли со слезами по обмороженному лицу размазывала. «Когда стреляли?» повторил он строго. «А когда ваша Нора Ивановна с капустой домой возвращалась? Она мимо меня прошла. Вот когда!» Саша почему-то очень разозлилась на Санину маму за дядю Володю. «Почему он у нее спит?» «Правильно, что они с мамой его выгнали. Он ни разу не вернулся». Не спросил маму. Просто пошел, значит, к Норе. — Чего это она моя? — спросил раздраженный милиционер. — Ой, да ведь он вовсе не милиционер. Он же прокурор. Так вы же у нее спите. — Не сплю я, — сказал он смущенно. — Я в гости приходил. — Ага, в гости. А Саша наказали до десяти не появляться. Она повернулась к Сане. Тот на нее не смотрел. Стыдился. — Лариса Васильевна? — Женщина с тазиком. — Точно. «Это же вы!» — вспомнил прокурор. «А то, я думаю, где-то уже вашу слишком бойкую девочку видел». «Она не бойкая», — сказала мама, притянула Сашу к себе и обняла. «Она умная». «Да я вижу, что умная». «Мальчика-то доведете до дома?» Прокурор взял Саню за руку. Тот в ответ вцепился в мужскую ладонь, как в спасательный круг. «Давайте вас сначала доведем, да, Саша?» Саша не сразу поняла, что это он Саня. Вместе пошли домой. В подъезде прокурор зажег яркий фонарик. Таких Саша еще никогда не видела, чтобы сразу освещал оба лестничных пролета. Специальный, наверное, фонарик. Прокурор шел впереди и остановился у их двери. Запомнил? Или был у них без Саши? Она отойдет немного от испуга и разберется с мамой. Ну, до свидания, Лариса Васильевна, сказал он, как будто хотел о чем-то спросить. До свидания, до свидания равнодушно ответила мама. Отдала Саше палку и стала открывать замки. Прокурор вернулся, чтобы посветить им фонариком, еще раз попрощался и ушел. «Спасибо, тетя Ларис!» — крикнула из коридора Саня. «И тебе спасибо!» — сказала Саша. Она захотела вдруг добавить, что без него, без Сани, умерла бы сегодня от страха. Но не добавила. Мама ничего не ответила Сане и захлопнула дверь. Дома она быстро сбросила с себя сапоги, завела Сашу прямо в валенках в комнату, села на кресло, посадила ее к себе на колени и спросила серьезно: «Что случилось?» Ответить Саша не смогла. Вернее, не успела. Может, если бы она взялась за маму покрепче? Так крепко, как только можно, чтобы удержаться во время этого страшного рассказа, не оторваться от мамы, от кресла, от всей земли и не улететь навсегда в черное небо, но не успела хлынули слезы. Саша уткнулась в маму и завыла. В шубе, в валенках, в оцеревших штанах. И ничего в ней уже не было. Ни страха, ни ужаса погони, ни воспоминаний. Она как будто сразу забыла, что там вообще произошло. Стреляли? В кого? В них? Какое это вообще имеет значение сейчас, когда вся она до последней своей частицы? превратилась в одно большое непереносимое горе. Стрельба, пылинка в целом горе, годами нараставшем в ней, словно снежный ком. Сил больше нет здесь жить. Так жить, все это видеть, смотреть в глаза таких, как Саня. В кино в этом случае, говорят, стынет в жилах кровь. У Саши она стыла уже много лет, и вот, наконец, остыла. Ей ничего не надо. Она ничего не хочет, кроме одного. Заснуть и не проснуться. Если придется просыпаться снова на лесобазе, то лучше не проснуться вообще. Она не хочет здесь больше жить. Не хочет ходить одна по густой темноте вонючих коридоров. Не хочет ждать, сжавшись в клубок маму. Не хочет гулять без Аньки. «Анька, где она?» Даже если ее не убили, она Сашу не простит. «Да и не пойдешь ведь к ней?» Не постучишь спокойно, не спросишь, а Аня выйдет. Саша так не сможет. Как же она, оказывается, любила Аньку и не помнит себя без Аньки. Они всегда были вместе, с самого садика. Саша привыкла к Аньке. Даже когда у той появлялись новые подружки, когда приезжали в гости Метелёвы, Саша, конечно, злилась, переживала, но не думала, что Анька может исчезнуть и настанет жизнь без нее. Не могло быть такой жизни. Ей говорили, что впереди у нее еще семь раз постолько же, сколько она уже прожила. И все эти следующие семьдесят лет надо будет жить без Аньки. Она могла себе представить полет на Луну, а исчезновение Аньки не могла. Потому что о Луне она часто думала и читала книжки про полеты в космос. Она в конце концов знала, что такое Луна. А жизни без Аньки не знала. Никогда. Слезы понемногу высохли, наверное, сосутся слезами и стяг нечем плакать. Она посмотрела на маму. Та не плакала, а только повторяла одно и то же. «Уедем! Скоро уедем!» Жизни без этого «уедем» Саша тоже не помнит. Дом обещают сдать почти 10 лет. В переезд Саша не верит. Она привыкла, что мама всегда говорит «уедем, уедем!» Не может быть, чтобы они уехали. Двухкомнатная квартира на улице Ямской больно похожа на сказку, которую выдумали чтобы было чем себя приободрять в трудные минуты. Саша много читает. Она не любит детские книжки, а романы для подростков все уже в обеих библиотеках перечитала. В школе они проходили Чехова. Какие-то рассказы. Она взяла в библиотеке три сестры. Там говорили «в Москву, в Москву» и никуда не уезжали. Так и они с мамой. Когда совсем прижмёт, собираются на новую квартиру. Мама не плачет. Гладит Сашу по спине. Рука ее почти не чувствуется. Саша так и сидит в шубе, в шапке. Встаем? Ласково спросила мама и вытерла ей слезы. Да, надо встать. Жарко уже сидеть в одежде. Только в окно посмотреть захотелось, пока еще одета. Саша сняла валенки, поставила их у кровати и босиком побежала на балкон. Открыла сама обе двери. Шагнула на ледяной половик. Выглянула. Двор темный и по самой его кромке вдоль ив движется яркое пятно. Саша присмотрелась. «Это же прокурор!» «Такой мощный фонарик на лесобазе только у него». «Ушел, значит, от Норы Ивановны». Саня ему, видите ли, помешал. «Вообще-то прокурор похож на хорошего. И Саша еще тогда, два года назад, понравился. У него приличное лицо. Так про нормальных людей говорила баба Лиза. Но Саша перестраховывается. Нормальный-то он нормальный». А вон как Саня сидит один по вечерам на морозе. Правда, Саня уже много лет так сидел. Она часто видела его во дворе в темень. А папа этот ведь недавно появился. Все равно правильно поступила. У кого она видела пап-то хороших? Да, у Таньки папа. Горку им на зиму заливает, не пьет. Он Сашу на речке спас, когда она провалилась с ледянкой под лед. У Шурок фонтова какой хороший папа был. А вот загрызла собака Шуриного братика. Мама стала старая-старая, и папа от нее ушел. Нет теперь у Шуры папы, и он ходит вдвоем со своей сумасшедшей мамой на маленьких обмороженных ножках. У Аньки папа. Господи, Анька! Дядя Валя самый лучший папа. Других таких Саша не видела на лесобазе и вообще нигде. Только два примера. Этого мало. Так что пусть прокурор и дальше к норе своей ходит. Вернее, к кому-нибудь другому. Если Саша его еще раз увидит, Попросит больше к Норе Ивановне не ходить или хотя бы не засиживаться там допоздна, чтобы Саня не ждал один во дворе. Вот он, кстати, прокурор, остановился. Постоял немного и свернул во двор. Пришел прямо под их окна. Фонарь яркий, как прожектор в цирке. Прокурор просто направил его вниз и стоит, как на цирковой арене. Закурил. Голова только в темноте. Смотрит, наверное, на их окно. «Иди-ка ты отсюда, прокурор!» «Не надо нам тебя». Она ушла с балкона. Мама приперла входную дверь табуретом. После прошлого раза, когда к ним ломился ночью пьяный, дядя Толя прибил им в прихожий брусочек. «Очень удобно. Можно ставить табурет и упирать ножки в этот брусок». «Конечно, поначалу все время на него наступали. Но если им снова будут дверь выносить, табурет поможет». «Интересно, приходил все же прокурор к ним или нет». Неужели такая хорошая память, что за два года их дверь не забыл? Мама разогревает еду. Гречка с куриной печенью. С работы принесла в банке, в столовой давали. Вкусно. Саша думала, что после этого ужасного вечера она никогда уже не сможет успокоиться. Не сможет есть, пить, смотреть телевизор, выглядывать в окно. А теперь захотела. Она очень любила еду из столовой. И они молча ели. Саша даже не помыла руки. Мама ни о чем больше не спрашивала, смотрела только на нее. А Саша все пыталась угадать, приходил прокурор или нет. Поев, она легла прямо в одежде, только теплые штаны сняла и бросила с мятами под кресло. Повернулась к стенке. Мама выключила свет в комнате, зажгла в коридоре лампу и села рядом. Положила руку Саше на спину, погладила. Так ничего и не сказала. А что говорить? откуда маме то знать как теперь жить без аньки завтра со мной в училище пойдешь со мной пойдешь услышала она сквозь сон кажется мама плакала голос ее не дрожал а будто метался беспомощно где то между потолком и полом все расплывалось звуки сливались воедино и рассыпались на тысячи пылинок как если бы вылили сейчас на крутом морозе ведро кипятка и тут же он жгучий страшный опасный превратился в пыль Они играли так зимой, обжигаясь паром, тащили на балкон кастрюлю и лили кипяток с восьмого этажа. Он тут же делался пылью. Вот так вокруг Саши сейчас все превратилось в пыль. И страх, и милиционеры в фуражках, и Анька, скользящая в сапогах вокруг столба, и рыжий Саня, и прокурор, который то ли приходил к маме, то ли не приходил, и они, и гудение, легкая и обыкновенная лампочки в прихожей. И мамин голос, капающий с ее лица слезы. Все было горячим, обжигающим, страшным. И все вдруг превратилось в клубы пыли. И вот Саша уже плыла в этой пыли, в разбитом на тысячи и даже миллионы частиц огромном своем непереносимом горе. Ничего не осталось. Только она и оседающая на лоб пылинки, разлитого на морозе кипятка. Эта лесобаза на ней оседает. Въедается в кожу, в глаза, В губы. Ее никогда с себя не смоешь, не вытравишь, не сотрешь. Все останется в Саше. И не надо уже никуда выезжать. Еще вчера был смысл, а сегодня поздно. Еще вчера Саша была Сашей. Она могла уехать в новую квартиру, вырасти и все забыть. А сейчас не получится. Лесобаза проникла в каждую ранку, во все царапины и заусеницы. Сашу выплеснули сегодня вместе с кипятком на мороз. Хоть куда ее теперь увози? Хоть завтра? Хоть прямо этой ночью? Поздно. Саши больше нет.